Глава вторая. Гранки в кабинет Клары Викентьевны я принес в начале шестого вечера. Краюхин так и не вернул одобренные материалы. Не знаю, зачем он так делает. Проверяет меня? Собрался подставить? Нет, не хочу в это верить. Краюхин мужик правильный. Подожду. А если не успеет, у меня есть полномочия отправлять номер в печать с материалов. Главное, чтобы на них поставила свой ценз портовша Громыхина. Спасибо, Евгений Семенович. — кивнула она, указав на свой стол. Я аккуратно разложил полосы, в том числе резервные, на случай отказа Краюхина, развернулся и пошел к себе. Выселся в кресло, откинулся и сам не заметил, как закурил. От нервных переживаний старая привычка Кашеварова вероломно дала о себе знать. Я даже не понял, где и как обнаружил сигаретную заначку. Более того, у меня на столе даже пепельница нашлась, на которую я в свое время не обратил внимания и не выбросил. — Куришь? В дверь заглянул бульбаш. Дай-ка и я за компанию. Я махнул рукой, он прошел в кабинет, уселся на свое привычное место, чиркнул спичкой. Время тянулось издевательски медленно, словно мы попали, как пишут фантастики, в темпоральную аномалию. «Хорошего у тебя получился репортаж с милиционерами, еще раз похвалил я. Спасибо, Жень! кивнул Виталий Николаевич. Он и впрямо отработал на славу, мой заместитель, рассказал, как они с патрулем катались всю ночь на Уазике. Как вовремя защитили поздно возвращавшихся станцев девушек от хулиганов. Как, походя, раскрыли ограбление одного из частных домов, поймав преступников на месте с поличным. И как спасали котенка, забравшегося на дерево, и не сумевшего потом самостоятельно спуститься. Последняя история получилась до да нельзя трогательной. Я просто представил, как крепкие вооруженные парни лезут на березу снимать пушистый комочек. А внизу стоит плачущая девочка, которой почти двухметровый милиционер протягивает спасенного питомца. «Евгений Семенович, зайдите ко мне». Позвонил внутренний телефон, и в трубке раздался голос Громхиной: «Все в порядке, но пару полос нужно обсудить. Анатолий Петрович прислал свои правки». Услышав это, я слегка выдохнул. «Прислал свои правки — это не то же самое, что не утвердил. Значит, все хорошо, и нужно просто что-то переработать. Обычная практика во все времена». Но что могло не устроить Краюхина в статье о Павлике? Слова других ликвидаторов, комментарии врачей, пронзительные фотографии? Мы же все это с ним обсудили, и он дал добро на аккуратное упоминание. Значит, кое-где просто надо пригладить, возможно, снизить накал. Это несложно, всегда можно прийти к разумному компромиссу. С такими мыслями, попросив Бульбаша остаться, я заглянул к Ларе Викентьевне. Звонил Анатолий Петрович, сообщила она, перебирая в руках Гранки. Просил его извинить, но из-за подготовки к завтрашнему концерту он только сейчас посмотрел интервью и статью о улице Вот. Она протянула мне всего один лист с размашистым автографом Краюхина. Он одобрил в таком виде. Прислал с водителем. Я тоже подписала. Можете сдавать в набор. «Хорошая новость!» Кивнул я, а про себя поморщился, что Анатолий Петрович не позвонил мне лично и не предупредил. «Все-таки это я, редактор, и заодно ответственный секретарь, а не Клара Викентьевна». Кроме того, я отправлял на сверху еще один материал помимо интервью. Вот только смею напомнить, правки должны были прийти по двум статьям. Все верно, подтвердила Громыхина. И текста Чернобыльца не пойдет, Евгений Семенович. Думала, вы догадаетесь. У вас есть что-либо на замену? Что с ней не так? Я ответил вопросом на вопрос. «Ах, излишняя эмоциональность, Евгений Семенович! вздохнула Клара Викентьевна. Надрыв, граничущий с паникой. Я понимаю, что с вашим знакомым случилась беда, и, насколько мне известно, им сейчас занимаются в ЦРБ. Королевич, кажется... — Вы хорошо осведомлены, — сухо сказал я. — Работа такая, Евгений Симонович, пожала плечами Громыхина. Или вы думаете, что я здесь просто так сижу? Считаете, будто я не знаю о проблеме? — Знаю прекрасно. — Вот только Анатолий Петрович вам ясно сказал, не бейте в набат. — Да, он мне все передал и попросил проследить. А вы? «Вы зачем-то привели рассказы еще нескольких чернобыльцев, показывая, что это массовая проблема. Добавили информацию с других городов. Еще и медицинскими подробностями текст усложнили. Фотографии ужасные поставили. Заставили больного человека позировать. Статью нужно переделать. Исправьте, ставьте себе спокойно в следующий номер». «Я не брал в материал ничего лишнего, и уж тем более крамольного». Добавив свой голос Стали, подчеркнул я. «Мы с Анатолием Петровичем договорились, что я не стану упоминать 179 ликвидаторов, и я сдержал слово. При этом рассказы других чернобыльцев он одобрил. Принять во внимание состояние здоровья Павла Садыкова он также согласился. Все требования учтены. И вы должны были проследить за этим. Проследили. Вот и не занимайтесь самоуправством». Я все еще не верил, что первый секретарь просто взял и зарезал мою статью после всех договоренностей. И мне очень хотелось, чтобы все это оказалось перегибом со стороны Громыхиной, на которую Анатолий Петрович возложил ответственность. Но подспудно я уже догадывался, что дело гораздо сложнее. Он же сам видел эту статью. Вряд ли Парторша решила не учитывать его мнение. А это значит... «Полосу не подпишу», — твердо сказала Клара Викентьевна. «И чтобы вам было понятнее, это распоряжение самого Анатолия Петровича. Меняйте». «Простите, что?» «Мне показалось, что я ее впрямь не расслышал. Просто не хотел принимать правду». «Меняйте!» — повторила, повысив голос Громыхина. «Нет, нет». «Я покачал головой». «Вы сказали, что Анатолий Петрович запретил подписывать полосу». «Именно», — подтвердила Клара Викентьевна. «Это его правки, а не мои. Поймите его наконец». И она протянула мне полосу со статьей о Павле Садакове. На ней красная ручка была исчеркана все, что могло показать истинное положение дел. Привлечь внимание не только к героизму людей, но и к их состоянию. Медицинские показания, цитаты из разных источников, комментарии специалистов, рассказы других чернобыльцев из разных городов. Но почему? За что? Как так получилось? Испугался за собственную карьеру на старости лет? Решил перестраховаться? Эх, если бы можно было ему рассказать, что я знаю будущее что в политической верхушке страны сейчас плетутся интриги и идеям гласности активно сопротивляются. Но уже скоро они возьмут верх, и граждане СССР будут знать больше о своем прошлом, о настоящем, о том, что на самом деле происходит в Чернобыле, как болеют и умирают люди. Все это будет чуть позже, но мы можем помочь нашим парням гораздо, гораздо раньше. А если я все же дам этой полосе ход? Я посмотрел прямо в глаза Кларе Викинтьевне тогда можете смело прощаться и с должностью, и с портбилетом. Без моей подписи статья в газету не пойдет». «И как быть? Спорить? С Громыхиной нет смысла. Это не ее решение. И даже убеди я ее в чем-то, это ничего не изменит». «Звонить Краюхину? Тем более глупо. Он видел финальный вариант статьи, читал все, что я нашел. Моего это не убедило». «Значит, все кончено. Я сделал все, что мог». Я развернулся и привидением прошагал мимо застывшей в недоумении Валечки. Зашел в свой кабинет, уселся в кресло и бессильно уронил голову на руки. «Все нормально, Жень?» — встревоженно спросил бульбаш и потряс меня за плечо. «Все в норме, Виталий Николаевич». Я заставил себя улыбнуться. «Устал просто. Ты давай пока я в цех иди, а я следом. Мне чуть посидеть нужно, в себя прийти. Скажи, что меняем полосу Мирбах на горячее расследование от Сони. Надеюсь, Марта Рудольфовна на меня не сильно обидится». Бульбеш закивал, суетливо собрался и пошел к верстальщикам. А я смотрел на изможденное лицо Павлика Садыкова по центру неприятной полосы и думал. «Его все равно спасут», — убеждал я себя. «Он под присмотром грамотного врача, учителя Аглаи Емпольской. Плюс о нем знает наша порторша и первый секретарь райкома. Ему не дадут умереть, ему помогут. Так зачем мне тогда рисковать своим будущим?» В голове пронеслись мои грандиозные ленинские планы. Развить газету, создать медиахолдинг, рулить медиаполитика Андроповского, а скоро опять Любгородского района. Ничего этого не будет, если я упрусь рогом и пойду наперекор Краюхину и Громыхиной. А так, Павла спасут, а я продолжу развивать родной советский принц, буду готовить его к новым временам. И никто не уйдет обиженным. Лучше пожертвовать пешкой, чем королем. Бах! Я так сильно ударил кулаком по столу, что в первые секунды испугался, будто получил перелом. На звук, заполошно цокая каблучками, прибежала секретарша Валечка, но я успокоил ее, сказав, что все в порядке. Она покачала головой и скрылась в приемной. «Не смей, Кашеваров!» «Или Кротов! Кто я сейчас больше, даже не знаю!» «Павел Садыков не пешка, а ты не король!» «Ты, Евгений, редактор районки, но прежде всего ты еще человек!» порядочный человек, а не крыса. Историю ликвидатора читатели должны узнать без прикрас. И не только историю, но и судьбу его самого, а заодно еще около 180 таких же павликов из Андроповского района, в каждом из которых тлеет искра бомбы замедленного действия, имя которой Чернобыль. Плевать, с моим талантом и знаниями о будущих я не пропаду. В конце концов, для чего судьба мне дала еще один шанс?» для того, чтобы я добился успеха, идя по головам, или чтобы оставался человеком. Думаю, для второго. Я решительно встал и направился в цех предпечатной подготовки. Но перед этим схватил ручку и скопировал подпись Громыхиной на чистой копии полосы со статьей о чернобыльцах. «Будь что будет». На душе стало одновременно противно и радостно. Странное ощущение. Я подделал подпись Порторга и штатного цензора. «По сути, совершил должностное преступление, но в то же время я этим самым спасаю людей, пусть даже без их ведома». «Наконец-то, Евгений Семенович!» — обрадованно воскликнул Митрон Пашправдин. «Все в порядке? Замен нет, кроме полосы Мирбах?» «Все!» — начал я, и тут дверь в цех отворилась. В помещение вошла Клара Викентьевна и строгим внимательным взглядом обвела присутствующих. «Задержалась на мне. Сердце замерло». Руки непроизвольно смяли полосу с подделанной подписью. «Всё готово, Евгений Симонович?» Спросила Громыхина, подходя ко мне с неотвратимостью танка и аккуратно выхватывая из моих рук злосчастный листок. Посмотрела на текст на якобы свою подпись. «Да, еле выдавил я из себя, готовый ко всему». «Тогда чего тянем?» Прозвенел по цеху её металлический голос. «Полосы сверены, всё подписано, сдавайте в печать».